Посетитель. Нашёлся новый мяч для уличного футбола на Химельштрассе. Это была хорошая новость. Другая была несколько тревожная. К ним двигался патруль НСДАП. Они обходили весь Молкинг, улицу за улицей, дом за домом. И теперь стояли у лавки Фрау Диллер, наскоро перекуривая и готовясь продолжить свои дела. В Молькинге уже имелось кучка бомбоубежищ, но вскоре после бомбардировки Кёльна решили, что ещё несколько городу не повредит. И вот НСДАП проверяла каждый дом и подвал в Молькинге, выясняя, может ли он стать кандидатом в убежище. Издалека за инспекцией наблюдали дети. Они видели, как над стайкой партийцев вился дымок. Лизель только что вышла и сразу направилась к Руди и Томи. Харальд Моленхаур бежал за улетевшим мячом. Что тут такое творится? Руди сунул руки в карманы. Партия. Он смотрел, как его дружок выковыривает мяч из полисадника фрау Хольцапфель. Проверяют все дома и кварталы. Моментальная сухость охватила рот Лизыль изнутри Зачем? Ты что, вообще ничего не знаешь? Расскажи ей, Томи. Томи растерялся. Ну, я не знаю. Вы оба безнадёжные. Нужно больше бамбука бежать. Что? Подвалы? Нет, чердаки. Конечно, подвалы. Боже, Лизыль, ты и впрям тупица, а? Мяч вернулся в игру. Руди. Руди повёл мяч, а Лизыль так и стояла столбом. как вернуться домой, не вызвав подозрений. Дыму магазина Fraud Dealer почти растаял, и компания мужчин начала рассеиваться. Знакомам жутким порядкам накатила паника. Горло и рот. Воздух стал песком. Думай, думала она. Давай, Элизель, думай, думай. Вроде забил гол. Далёкие голоса поздравляли его. Думай, Элизель. И она придумала. Точно, сказала она себе. Только надо всё чисто проделать. Партийцы продвигались по улице, рисуя на некоторых дверях краской буквы LSR, а мяч порхал по воздуху и прилетел к одному из ребят постарше, Клаусу Берегу. LSR бомбу убежища. Парень развернулся с мячом, и в этот миг Налетела Лизель, и они столкнулись с такой силой, что игра автоматически остановилась. Мяч покатился в сторону, а все игроки сбежались. Лизель одной рукой держалась за содранное колено, другой за голову. Клаус Берг держался за правую голень, морщись из сквернословия. "Где она?" прошептал он. "Я её убью". Убийства не будет. Хуже. Добродушный партийный инспектор видел происшествие. И исполнительно затрусил к компании. Что тут случилось, спросил он. Да она бешеная, Клаус показал на Лизель, и мужчина помог ей подняться. Табачное дыхание партиса насыпало перед лицом девочки прокопчённый песчаный холм. Не похоже, что ты вообще сейчас сможешь играть, детка, сказал он. Где ты живёшь? У меня всё нормально, ответила она. Правда? Я сама могу дойти. Главный отвали от меня, отвали. Тут и вмешался Руди, вечный вмешивальщик. Я помогу тебе дойти, сказал он. Ну почему бы ему для разнообразия не заняться своими делами? Правда, сказала Лизель. Ты играй, Руди, я справлюсь. Нет, нет, его было не свернуть. Вот упрямец. Это ж минута-две. Ей снова пришлось думать, и снова у неё получилось. Руди принесла её поднимать, и она заставила себя упасть ещё раз на спину. "Папа", сказала она. Небо заметила девочка, ослепительно синее, ни намёка на облако. "Можешь привести его Руди? Сиди тут". Обернувшись направо, он крикнул: "Томи, пригляди за ней, ладно? Не давай ей шевелиться". Томми резво взялся за дело. "Я присмотрю Руди". Он встал над ней, Джорга и, стараясь не улыбаться, Ализель не сводила глаз с партиса. Через минуту над ней спокойно стоял Ганс Хуберман. Папа. На его губах шевелилась огорчённая улыбка. Я всё думал, когда это случится. Папа поднял Лизель и повёл домой. Игра продолжалась, а инспекция была уже в нескольких домах от Хуберманов. И за той дверью им никто не открыл. Руди опять закричал. «Вам помочь, герр Хуберман?» «Нет, нет, играйте, герр Штайнер!» «Герр Штайнер!» Папу Лизель невозможно было не любить. Едва зашли домой, Лизель все выложила. Попыталась найти тропу между молчанием и отчаянием. «Папа, не разговаривай!» «Партия!» — прошептала она. Опа остановился, обор рол желание распахнуть дверь и выглянуть на улицу. Они проверяют подвалы, где сделать убежище. Папа усадил её. Умница, сказал он и тут же крикнул Розу. У них была минута, чтобы придумать план. Чехарда мыслей. Давайте его в комнату Лизы, предложила мама. Под кровать. «Ты что? А если они и комнату Лизата смотреть? У тебя есть другой план? Поправка, у них не было минуты. В дверь дома 33 по Химельштрассе раздались семь дробных ударов. И было уже поздно кого-то куда-то переводить. Голос: "Откройте". Удары их сердец наскакивали друг на друга, сменяя ритм. Своё лизэль попыталась съесть. Вкус сердца во рту не очень-то бодрит. "Роза", прошептала. «Езус Мария!» В тот день на высоте оказался папа. Он бросился к подвальной двери и кинул с лестницы предостережение. Вернувшись, заговорил быстро и без пауз. «Значит так, на фокусы времени нет. Можно отвлекать их сотней способов, но сейчас осталось только одно. Он повел глазами на дверь и закончил. Не делать ничего». Не этого ждала от него Роза. Ее глаза расширились. Ничего? Ты что, спятил? Стук повторился. Папа был твёрд. Ничего. Мы сами даже не будем спускаться. Нам абсолютно плевать. Всё чуть не замерло. Роза смирилась. А Каменеф от напряжения она покачала головой и пошла открывать дверь. Лизель. Папин голос клинком прошёл сквозь девочку. Главное спокойно. Фэрстест? Да, папа. Она постаралась сосредоточиться на своём разбитом колене. Ага. Розов в дверях ещё спрашивала о причине такого вторжения, а Добряк Партиц уже приметил Лизель. Бешенная футболистка. Он усмехнулся. Как твоё колено? Фашистов обычно представляют не особенно жизнерадостными, но этот мужчина определённо был весельчак. Войдя, Он сразу и гриво склонился над коленом Лизель, делая вид, что изучает рану. «Неужели он знает?» — думала Лизель. «Может, он почуял, что мы прячем еврея?» Папа подошел от раковины с влажной тряпицей и стал промакивать разбитое колено Лизель. Жжет, его серебряные глаза были внимательны и спокойны. Испуг в них легко можно было принять за беспокойство о ребенке. Роза крикнула из кухни. «Жжет, да мало! Может, это будет ей урок!» Партиец выпрямился и рассмеялся. «Мне кажется, эта девочка там не берет никаких уроков, э -э, фрау Хуберман!» Картон пошел с кладками. «Фрау Хуберман! Мне кажется, она их дает!» Он выдал Лизель улыбку. «Всем этим мальчишкам! Верно, детка?» Папа задел салфеткой ссадину, и Лизель вместо ответа поморщилась. А заговорил Ганс, тихо извинился перед девочкой. Повисла неловкость молчания, и партизец вспомнил, зачем пришёл. Если не возражаете, объяснил он, мне нужно спуститься в ваш подвал на пару минут, чтобы посмотреть, годится ли он для убежища. Папа ещё разок ткнул в раненное колено. У тебя и синяк будь здоров, Лизель. И между делом ответил зависшему над ним партицу. Конечно, первая дверь направо. Извините за беспорядок. Постики, я сегодня кое-где такое видал, что хуже не будет. Э, сюда? Ага. Самые долгие 3 минуты в истории Хуберманов. Папа сидел у стола, Роза беззвучно шевеля губами молилась в углу. Лизель вся сварилась, колено к грудь, мышцы рук Не думаю, что кто-то из них беспокоился, что они будут делать, если подвал признают годным для убежища. Сначала надо было пережить инспекцию. Все прислушивались к шагам фашистов в подвале. Раздавался шорох рулетки. Лизель не могла отогнать мысль о Максе, как он сидит сейчас под лестницей, свернувшись вокруг своей книги рисунков, прижимая её к груди. Папа встал, Новая идея. Он вышел в коридор и крикнул: "Как вы там, управляетесь?" Ответ поднялся по ступенькам через голову Макса Ванденбурга. "Ещё минутку и всё. Хотите чай или кофе?" "Нет, спасибо." Вернувшись на кухню, папа велел Лизель принести книгу, а Розе заняться обедом. Он решил, что хуже всего сидеть с забоченными лицами. "Давай, Лизель", сказал он громко. Поторопись. Болит, не болит, мне дела нет. Тебе надо закончить книгу. Ты же собиралась. Лизель старалась не сорваться. Да, папа. Ну так чего ты ждёшь? Лизель видела, что подмигнуть папе стоило немалых усилий. В коридоре она едва не столкнулась с партиейцем. Не поладили с папой, а? Э, не переживай. Я и сам также со своими детьми. Они пошли каждый своей дорогой, и войдя в комнату, Лизель упала на колени, не замечая лишней боли. Она слушала сначала заключение, что подвалу не хватает глубины, потом прощание, одно из которых было брошено по коридору. До свидания, бешеная футболистка. Лизель опомнилась. Альфред Рзейн, до свидания. Почтальон Сноу плавился в её руках. По словам папы, роза стекла прямо у плиты и в тот же миг, как инспектор оказался за дверью. Они зашли за Лизель и спустились в подвал. Отодвинули правильно уложенные холстины и банки с краской. Макс Ванденбург сидел под лестницей, сжимая как нож свои ржавые ножницы. Подмышки у него промокли насквозь, а слова упали с губ, как язвы. Я не пустил бы их в ход, — тихо сказал он. Я... Он плашмя приложил ржавые лезвия ко лбу. Простите, что вам пришлось это вынести. Папа закурил. Роза взяла ножницы. Ты жив, — сказала она. Все мы живы. Извиняться уже давно было поздно.